«Техники здесь не пройти», — прикидывал Славик, идя вслед, вслед за провожатым. Привел, узнал следователь голос старшего группы. «Да, он здесь. Рогачёв, вот ваш барин». Луч фонаря указал на человека, копошившегося в фундаментной траншеи. Следователь за время своей работы в милиции повидал всякое, но теперешнее потрясло и лишило дара речи. Славик смотрел вниз в залитую водой траншею. Там копошились люди, прикованные цепями. На шее у каждого тяжелый железный ошейник, обхватив горло неумолимой удавкой. Вместо одежды лохмотья на плечах, свалявшиеся волосы над изможденными лицами, потускневшие глаза, в которых угасает жизнь. И только руки сжимают черенки лопат, кирок. Эти люди смотрят на собравшихся у траншеи, туго соображая, зачем они здесь, что им нужно, чего от них ждать. Сжимаются в испуганные комки. «Юрий Васильевич!» — громко позвал Рогачёв. Человек сделал три шага, гремя цепью, и остановился. «Сбейте с него, ошейник!» Платонов вздрагивал от каждого усилия десантников. По лицу пот и слёзы в три ручья. «Не верится!» Назвали Человечьим именем. Впервые за столько дней, которые, как ему казалось, тянулись бесконечно. Глухо ухнув, сползла цепь, скользнула в воду. «Идите!» Десантник подтолкнул Платонова к краю траншеи. Тот попытался поднять ногу, но не удержался, упал. Его вытащили из воды. Барин не мог говорить, дрожал подбородок. «Давай других выгребать!» услышал Рогачёв и спросил Платонова. «Где Ведяев?» «Там», — махнул тот рукой в конец траншеи. «Ребята, тут не все. Еще один из моих на дальнике прикован. Помогите, достаньте его», — попросил следователь. «Коллега, может, не стоит вам с ними возиться? Мы займемся всеми комплексно. И похитителями, и пленниками», — подошел к Рогачёву столичный следователь. «Сколько здесь поумирало?» «Попробуй теперь установи. Частная зона, похлеще Колымы. Видите, какие условия? А знаете за что?» «Отлавливали крутари не первого попавшегося, а только тех, кто не хотел возвращать долги. Ну и еще и мошенников, кидал, суда определяли. Короче, чинили самосуд над каждым». «А откуда у крутых была информация обо всех?» — поинтересовался Рогачев. «Коллега, надо быть наивным человеком, полагая, что они работали за идею». И это вовсе не так. Крутых сами находили те, кого околпачивали, разоряли вот эти. Он указал в траншею. Конечно, все обговаривалось, каждое условие неукоснительно выполнялось. Заказчик, тот, кого разорили эти или кинули, находил крутых, называл адрес и имя кидалы или должника сумму на какую его надули, предъявлял документальные доказательства и крутые ставили свои условия. Обычно заказчик терял половину суммы, но лучше хоть что-то получить, чем совсем ничего. Вторая часть отходила крутым, за услуги. Им тоже жить надо. Они отлавливали мошенников, привозили сюда или куда-то еще и держали, покуда те не возвращали деньги. Находясь здесь, тут у них технология отработана до совершенства. Никто не увильнет. На кону жизнь. Зачастую не только своя, но и всей семьи, родственников. Об этом крутые предупреждают сразу. Случается, для убедительности расправляются с кем-нибудь из близких на глазах. Или самого начинают пытать. Вот эти траншеи — одно из легких наказаний. Его применяют к старым и слабым, чтобы успел еще при жизни вернуть должок. С молодыми сложнее. Хотите взглянуть? «Чуть позже...» «Скажите, а как же возвращают долг заказчику, если мошенник или кидала умирают здесь?» — поинтересовался Рогачев. «У всех имеется родня, семья, дети. Начинают трясти их. Рассказывают или показывают результат неуступчивости. Кому захочется испытать такое на себе? Отдадут все, что имеют, лишь бы сохранить жизнь. А если расправа получит огласку?» Крутые крайне редко попадались на этом. Кто с ними столкнулся один раз, второй встречи своему врагу не пожелает, усмехнулся столичный следователь, добавив. Я работаю в следствии 15 лет. За все время этот случай второй. Обычно крутые не попадаются на таких мелочах, как чужая ауди. У них свои автопарки, в них машины на любой вкус. Тут произошла чистейшая случайность, либо вам повезло, как никому другому. — Либо слишком уж пришла по душе эта Ауди кому-то из банды. — Честно говоря, я своим глазам не поверил, когда увидел машину, свернувшую с шоссе, — сознался Славик. — А знаете, кто был за рулем? Сам Бешмет. — Вот ваш Ведяев. Славик увидел старика, едва державшегося на ногах. Глаза его, казалось, навсегда провалились в затылок. И обтянутый, сморщенной кожей череп смотрел на мир двумя глубокими черными глазницами. Пальцы рук дрожали. Человек, словно загнанный зверь, озирался по сторонам. — Идите к машине, — сказала Мургачёв. Анатолий Алексеевич шел на ощупь семенящими мелкими шажками, боясь споткнуться, упасть. — Еще охранник их тут содержится, но где... Славик попытался узнать об этом у бариной конюха. Московский следователь отвлекся на остальных, вылезавших, выползавших из траншеи. их, так и не понял, о ком спрашивает следователь. А Платонов сразу вспомнил. Лицо его сморщилось в горестную фигу. «Нет больше, Сережи, Он защищал нас до последнего. Крутые такого не прощают. Его пристрелили давно. А где закопали, не знаю». Хороший был человек, Надежный. «Всех своих разыскали?» — услышал Славе голос коллеги. Тот предложил. «Ну как? Хотите взглянуть на молодых, попавших в руки крутых?» «Стоит ли? Да и времени в обрез. Пора домой возвращаться. Надо взглянуть, для того, чтобы на будущее учитывать, с кем имеете дело и можно ли назвать их людьми. Пойдемте, коллега. Как знать, какие дела предстоит вам расследовать завтра?» Начало или финал кроется здесь. Мне, как назло, надо найти двух пропавших аферистов. Может, здесь разыщу хотя бы одного. Сюда! Идите сюда! Послышались голоса из недостроенного коттеджа. Следователи, направившиеся к гаражам, о которых им уже доложили, свернули к коттеджу. Загляните в подвал, указали вниз спутники московского следователя. Каменные ступени крутой лестницы уводили глубоко вниз. Люди шли, зажав нос от зловония, ударившего в лицо. В подвале уже открыли отдушина, но она не справлялась. На стенах и на двери висели люди. Одни были подвешены за руки, другие — за ноги. Прибитые гвоздями и спицами они перестали чувствовать боль. Ноги иных пробиты болтами. «Живы или нет?» — вздрогнул Рогачев. «Да кто их знает? Сейчас проверим». Бойцы снимали людей с крюков. «Этот еще жив. Несите наверх, на воздух». «А эти всё, не додышали». «Вон того, крайнего снимайте. Стонет?» «Нет? Другого. Да, его. А тех потом они уже подождут». Наверх выносили изувеченных и стерзанных людей. Рогачев не выдержал, заспешил из подвала на воздух. «Скорее в машину, домой, в свой город». «Да, не все благополучно в нем. Случается и беда» и тоже льются чьи-то слезы. Но не дрожит, не стонет под ногами земля от издевательств и изощрённых пыток, глянув на которые не веришь, что до такого додумались люди. Славик поблагодарил за помощь крепких ребят в камуфляжной форме. Их работа закончится еще не скоро. Водитель, когда Рогачёв уже подходил к машине, вылез навстречу. «Подождите, москвича, там какие-то документы надо подписать. Оказывается, и в Москве на барина заведено уголовное дело. Может, не стоит его тащить отсюда? Пусть доживет свое, в траншее». И невесело хмыкнув, вспомнил. Неспроста он, гад, сам в машину сиганул. прям в клетку. Свернулся на полу и тут же уснул. Вскоре и конюх приковылял. В машину никак не мог влезть. На рога встанет, а хвост назад тянет. Пришлось помочь как дал ему подсрачника, сразу улетел. Я их уже закрыл. Думаю, не перерву друг другу глотки за дорогу. «Вячеслав!» — издаля окликнул Рогачёва московский коллега. Он, улыбаясь, подошел ближе. «Вы и так спешите домой? Счастливый человек! Я не тороплюсь. Знаю, стоит появиться, куча новых дел навалится». И уже серьезно спросил. «Так как мы с вами условимся в отношении Платонова?» «Выслать вам материалы дела или вы по окончании передадите барина нам вместе с вашими материалами?» Рогачев отвел его в сторону, сказал тихо. «Вы высылайте, у нас он получит на всю катушку. Влип по уши. Думаю, ему не выбраться». «Договорились. Да и у нас мошенников и без него хватает. Короче, передам материалы дела вам». Протянул руку и, пожелав удачи, вернулся к своей группе. Оперативка вскоре вышла на магистраль, развернулась и помчалась по знакомой дороге в свой город. Водитель, несмотря на беспокойную и бессонную ночь, что-то тихо мурлыкал себе под нос, боясь уснуть на ходу. Славик ехал, вдавившись в сиденье. Услышанное и увиденное совсем недавно перевернуло многое в сознании человека, его представление о жизни. Он, конечно, слышал о криминальных разборках, их причинах, результатах. Знал, сколь жестоки правила и неписанные законы преступников, на воле и в местах лишения свободы. Но сегодняшняя ночь превзошла все. Он вспомнил лица крутых, тех самых, что расправлялись и убивали людей методично, хладнокровно, лишь за деньги. Взяли не всех. Некоторые жили здесь с семьями, с детьми. И те видели все. Их отцы заставляли принуждали должников не только возвращать деньги, но и строить коттеджи. На глазах детей людей избивали, пытали и мучили, убеждая, что тем самым сеют правду и добро. Какие всходы дадут эти семена в скором будущем? Вряд ли кто задумывался. Дети даже не огорчились, увидев, что их отцов уводят в зарешеченных машинах, быть может, уже навсегда. Отцы учили их, какими должны быть мужчины, и сыновья, похоже, усвоили неплохо ту науку, поверив, что одну неудачу перечеркнет множество удачливых дней, что нет бесконечной ночи, а новое утро обязательно прогонит беду. Вот только чью? Не успели досказать да крутые. «А ты знаешь, я сегодня очень переживал за тебя. Только бы целел ты в этой переделке», — признался водитель. Так хотелось спрятать тебя от этих взрывов. И куда? Под машину, так и ее откинула. Хорошо, что не на бок. На копыта встала. Все искал тебя, боялся, чтоб крутые не прижучили, когда ты умчался куда-то. Был с ним с орденом. Хорошо, что сами домой живыми едем. Без потери на своем ходу. Он улыбнулся светло, подружески и спросил. Это кто же мужиков на цепь посадил? Ровно здоровых псов. Не ж им ничего не будет за эту проделку?» «Как не будет?» «Всяк за свое ответит. И крутым отсюда не уйти. Мы с москвичами договорились. Они ведут дело по захвату людей, а я вышлю им дополнительные материалы следствия, что касается наших. Охранника жаль, совсем молодой парень. Ни за что убили», — вздохнул Рогачев. «Кто знает, Славик, нынче не угадаешь людей. Иной с молоду столько натворит старику потянуться». А и деды не всяк по совести живет. Зарплаты никому и ни на что не хватает. Вот и подворовывают, разбойничают. Гляди, до чего додумались. Людей крадут. Раньше скот воровали, коней, коров. Но на цепь не приковывали и не пытали их, не измывались. А сегодня что творится вокруг? Чуть разжился человек, его со всех сторон щиплют. Он, как моего соседа. Всего ты машину купил, подержанную. Так кляузами засыпали, утопили в них мужика. К нему налоговые инспекторы на дню по пять раз наведывались. Потом рэкет объявился, своё потребовал долю. А за что? Разучились мы человечей радости улыбаться, счастья и удачи желать. Всех зависть одолела. Зубами скрипим, почему это соседу лучше живётся. Оттого сами, как мухи, в говне копаемся без просвета. Забыли звание своё, что мы люди вздохнул водитель. Этих двоих не просто так взяли, они задолжали и не хотели деньги возвращать. Вот и нашли на них управу. Самосуд не метод, но что делать, когда столько мошенников вокруг развелось? Каким способом из них свое выдавить? Иногда получается. Кому захочется попадать на такую разборку крутым? В другой раз осмотрительнее будут. Сам видел, не все дожили. Но и мы не можем успеть везде. В этот раз засекли по случайности, а сколько сегодня таких вот, как эти двое, строят коттеджи новым русским? Их попробуй найди, разыщи каждого. Выясни, виноват или нет. Ну, не знаю, как эти, но те крутые. Ты что же их видел? Все как один, морды паровозные, ни в какую дверь не просунуть, ростом под потолок и кулаки с мою голову. На родную зарплату так не раскормишься. Каждый из них больше коня. Бежит, а под ним земля стонет. Многих мужиков они высосали, — вздохнул шофер. Эти двое тоже не подарок, — сказал Рогачев тихо и прислушался, как там барин с конюхом чувствует себя. Платонов и Ведяев спали всю дорогу до самого города. Они не проснулись даже на звук открывшейся двери. Их разбудили голоса охраны. «Живо в камеру!» Выскочив из машины, огляделись, поняли, что их привезли в следственный изолятор переглянулись, молча пошли длинными коридорами, понимая, что не каждое избавление есть свобода. Рогачев решил не откладывать допрос до следующего дня и, разместив барина и конюха по разным камерам, уже через час вызвал в кабинет Платонова. Следователь был наслышан о нем, знал, как ведут себя мошенники, попавшие в руки милиции или прокуратуры. Но Юрий Васильевич рассмешил Рогачева. Едва оказавшись в кабинете, засыпал благодарностями. Вы, мой избавитель, спасли от неминуемой расправы и мучительной смерти. Вырвали из рук садистов и убийц. Я уж и не верил, что выживу и вырвусь из этого ада. Скажите, сколько обязан за проведение столь блестящей и опасной операции? Успокойтесь, лично мне вы ничего не должны. Я хочу получить совсем иное. «Скажите, я на все согласен заранее. Я бесконечно признателен вам!» Дрожал человек и, казалось, был искренен. «Правдивые показания больше ничего. А мне скрывать нечего. Спрашивайте обо всем. Все, что нужно, скажу. Я честный человек. Мне нечего стыдиться», — говорил барин, сев напротив следователя. «Скажите, Юрий Васильевич, когда и за что захватили вас крутые?» Положил перед собой протокол допроса Рогачев. Прошел месяц, но мне он показался... За что вы попали к ним? Как объяснили вам причину? Взяли нас, как и всех, ничего не объясняя. На кольцевой остановили, подрезали нашу машину. Прижали к кювету, велели выйти. Мы не соглашались, хотели уехать. Захлопнули дверцу, вот тут и началось. Что именно? Стрельба, нам пробили колеса. Тут выскочил наш охранник, но... Что он мог, если подоспела Волга и в ней еще четверо? Оглядели нас и велели пересесть в их машину. Мы отказались. Они ударили по голове охранника, сунули его в багажник нашей Ауди. А вскоре и нас точно так же. Пришли в себя, и не можем понять, где находимся. И где же именно? В подвале. Там было темно и холодно. За что? Вам сказали? Кого вы обманули или разорили? Никого. Нас с кем-то спутали. — Может, вас вернуть туда, чтоб вспомнили? — обронил Рогачёв. — Зачем же так? — дрогнул голос барина. — Так или иначе, через неделю я буду знать, за что вас поймали крутые. Эти сведения нужны не столько мне, сколько московским коллегам, забравшим похитителей. Если вина крутых не будет доказана, их выпустят на волю. Тогда уж во второй раз никто не станет вас спасать. Да и крутые, как я полагаю, сумеют вас спрятать понадёжнее. «Уж поверьте, эти смогут взять с вас и за эту неудачу, и за предстоящую поимку. У них и память, и руки длинные», — предупредил Рогачев. «Неужели их могут отпустить? Ведь они преступники. А кто знает, чья вина больше? Так вы вспомнили, за что оказались в руках похитителей? Подумайте, у вас впереди очные ставки с ними». «И лгать, вводить следствие в заблуждение не в ваших интересах», — предупредил следователь. «Это деловые отношения. Вряд ли они кому интересны». Барин глянул выжидательно. «Продолжайте». «Мы с партнером взяли на реализацию партию ковров из Узбекистана, но не уложились в сроки, оговоренные в контракте. Продавались ковры плохо». Поэтому мы не смогли вовремя перечислить деньги поставщикам, ну а они требовали. Почему не вернули товар? Так по условиям договора возврат мы сами оплачиваем. Все расходы, транспорт, погрузку, разгрузку. А это немалые суммы. Мы убеждали партнеров подождать, продлить сроки реализации. То есть часть ковров вы продали? Естественно. Но узбеки требовали всю сумму сразу. Поставили нас в безвыходное положение. — У вас на руках имелся договор с ними? — Конечно, могу показать. А почему вы согласились на столь невыгодные условия? А мы тогда только начинали работать и не знали, не изучили спрос. На то мы погорели. — Нигде же теперь ковры и деньги от их частичной реализации? — спросил Рогачёв. — Ковры на складе и в магазинах. Деньги в обороте. Они должны давать навар. Они лежат мертвым грузом. А как же с узбеками? Пусть ждут. Терпение залог успеха. И сколько они ждут? Другие больше терпят. Мы понемногу рассчитываемся со всеми. Но нельзя же и нас ощипывать гола. Да верно. Выгода должна быть обоюдной. Иначе нет смысла в партнерстве, согласился Вячеслав и продолжил. Я слышала о вас очень много лестных отзывов, некоторые уважительно относятся к вам, говорят, что вы большой рудит. очень много читали, путешествовали, за рубежом побывали, познали мир и жизнь. — Спасибо вам на добром слове, — расставил в улыбке барин, но внутренне сжался в комок, к чему это он все клонит, где крутые с узбеками, а где зарубежка, что это его швыряет от темы к теме, может, от молодости и неопытности. Я ни разу не был за границей, только по рассказам знаю кое-что. А вы частенько выезжали? Как получалось, по везению. Хотелось бы почаще, но со временем была напряженка. Да и средства не всегда позволяли, — ответил Платонов. И где же вы побывали? На Востоке, был в Египте, в Сирии, посмотрел Турцию, съездил в Японию, в Китае погостил. А в Европе не довелось побывать? Почему же? В Германии, во Франции, в Риме и Мадриде. Давно все это было. В Европе по молодости побывал, когда работал торговым представителем на судне. Вот тогда я и впрямь, где только не был. Чаще всего в Греции и Болгарии. Как говорится, хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. А уж потом во Вьетнаме и Китае... «Чем старше становился, тем меньше ездил», — вздохнул барин. «Ну а туристом где-нибудь бывали?» «Конечно», — разомлел допрашиваемый от предложенной чашки кофе. И, сделав маленький глоток, разговорился. «Я в числе первых побывал на Гавайях и Канарах. Красивые места, слов нет. Хорошо отдохнул. Но я предпочитаю иное, чтоб приятное сочеталось с полезным». — Это как? — рассмеялся Славик. — Нет, вы не о том подумали. Прекрасных женщин хватает всюду, и на Канарских островах, и в Лондоне. Они, в общем, мало чем отличаются друг от друга, разве только внешностью. Поверьте, наши россиянки ничуть не хуже. Они более искренни и понятны. — Но это, как говорится, дело вкуса, — улыбнулся барин. — Вероятно, вы пользовались у них успехом. Они всех, кто щедр с ними, не обделяют вниманием», — проговорился Платонов. «Значит, как и везде. А что же тогда считаете полезным на отдыхе?» — напомнил следователь. «А я люблю активный отдых, такой, как в Египте. Знаете, там мы совершили настоящие путешествия по пустыне, на верблюдах, к пирамидам, в долину фараонов. Сколько времени прошло, а и теперь все помнится». Каждая усыпальница — всякая легенда. «Где вы в последний раз побывали?» — поинтересовался Рогачев. «В Индии», — ответил барин. довольно поездкой?» — посмотрел испытующий на Платонова. Тут, не почуяв подвоха в вопросе, — ответил. Да трудно ответить однозначно. Конечно, история у страны богатая, но народ нищий. Со всех сторон попрошайки липнут». Воров, жулья, в сотни раз больше, чем у нас. Впечатление удручающее. Ночью возле гостиницы толпы женщин с сутенерами. Предлагаются за гроши. Не вяжется многое в их жизни, особенно прошлое с нынешним. Выходит, во второй раз не захотите туда поехать? Не знаю, — пожал плечами барин. А я другое об Индии слышал. Знаю, что туристы в большинстве своем ездят туда не с историей знакомиться. Им это по боку. Покупаю там украшения, которые в Индии можно взять за копейки. Зато у нас они громадных денег стоят. Выдумки, уверяю вас. Даже если кто-то и прикупил бы золотишко, оно там низкопробное. Да и через таможню не пронесешь. Ну что золото? Его в России хватает. А вот камешки, к примеру, черный бриллиант, некоторым удалось вывести оттуда, наблюдал Рогачев за барином тот добил кофе вытер вспотевший лоб он растерялся никак не мог сообразить что ответить и чувствуя что попался сжимался в комок может кому то и повезло я о таком не слышал нагнул он голову вот как неужели столь плоха ваша память а ведь именно вам удалось или мне напомнить где и у кого купили свое сокровище конечно заплатили за него прямо скажу копейки но и приобрели не для перепродажи, на черный день, на всякий случай. Именно за этим камушком охотились крутые. Он покрыл бы с лихвой ваш долг узбекам. Но вы не смогли расстаться с ним, хотя и показали его своим партнерам, похвалившись, что имеется возможность рассчитаться с ними. Те согласились подождать еще полгода, как условились. Но вы опять не перечислили деньги, и узбеки приехали сами. Уже за камнем. Они не просили, а требовали его. А камня не оказалось, украли. Вы говорили им правду, но поскольку слишком часто врали, вам не поверили и потребовали расчет немедля. К тому времени все ковры были проданы, а деньги бездарно страчены. Вас убили бы в собственной квартире, если б не охрана. Она вмешалась, вырвала, защитила и выгнала в за шею назойливых гостей и больше не подпускала никого без вашего согласия. Узбеки ждали долго. Они звонили, вы не поднимали трубку. На автоответчике сохранились записи с их угрозами. Они требовали вернуть деньги, рассчитаться. Но вы пренебрегли предупреждениями, и охрана, следившая за узбекскими партнерами, сообщила, когда они уехали из города. Вот только одного не выяснили, куда и к кому направились узбеки. А они вышли на крутых, усмехался Рогачев. «Я всяких...» Легенд наслушался в Египте о фараонах, но, оказывается, самое крутое сложено обо мне. Интересно послушать. И зачем я тратился на поездки, чтобы узнать занятную истории о ком-то? Стоило к вам зайти, вон сколько небылиц откопали, целый короб. Где же вы столько насобирали?» Барин посмотрел на следователя в прищур. «Я говорю вам о том, что мне доподлинно известно». Всякое слово подкреплено доказательством. Их уже очень много набралось. Но я хочу вас порадовать, ведь эту легенду можно и продолжить. Она оборвана на середине не случайно. Предоставлю вам ее самому досказать. Хочу воочи убедиться, что вы непревзойденный рассказчик». Рогачев выжидательно умолк. «Помилуйте, это какой-то бред. Я впервые от вас все услышал. Чего вы хотите? Какого продолжения?» Вы видели, в каких условиях нас содержали. Если бы я имел возможность выкупить себя, неужели не воспользовался бы? А именно это и есть то самое, чего я жду от вас. Почему не отдали камень? Куда он делся? Только не сочиняйте сказок. Как видите, мне кое-что известно. Вас же только прошу рассказать поподробнее. Лицо Платонова заметно побледнело. Он лихорадочно старался не обнаружить свой страх, удержать себя в руках. Но это ему плохо удавалось. «Ну как, вспомнили?» — торопил Рогачев. «О чем именно?» — потер виски барин. «А все о том же. Куда делось сокровище и что за этим последовало?» «Не помню. Ничего не помню. Меня так долго били, что я и родное имя зачастую забывал. Так хочется покоя, тишины, хоть ненадолго. Помилосердствуйте. Я постараюсь вспомнить все и расскажу на чистоту». Сейчас я не в той форме. Я все еще не верю, что вырвался с того света. — Понимаю. Конечно, нелегко. Тем более, что даже там вам появится жутко. — Что вы сказали? — задергался Платонов. — Только не играйте в припадочного. Старый, заигранный метод. В него давно никто не верит. А вот над сказанным подумайте. Вспомните, кого отправили на тот свет за черный бриллиант. Он и впрям никому не принес радости. Я слышал, что на Востоке его называют роковым камнем, способным мстить, наказывать и губить людей, нечистых на руку. Видно, ваше невезение не случайно. Легенды нужно не только слушать, но и запоминать. Теперь уже и я убил. Ну, знаете, вы слишком много на себя берете. Я не позволю себя оскорблять, унижать, подозревать в каких-то грязных делах. Вы спасли мне жизнь, чтобы тут же нацепить на меня все свои висяки, нераскрытые преступления. Вы пользуетесь моим беспомощным состоянием. Это подло, не по-человечески не по-мужски».